Глава 123. Москва. Среда. 16.25. Бойко смотрел в зеркало дальнего вида, как Саблин мчался по переулку. Следователь остановился на углу, а потом резко бросился бежать. «Проклятие!» Бойко неловко выскочил из машины и устремился туда, где только что скрылся Саблин. Рация в руке шипела, и он слышал, как передается красный код. Раздался сигнал полицейских машин. Бойка! что происходит? Бойка! Он услышал голос Максимовой в рации. «Подозреваемая появилась!» — прокричал он. На улице лежал заваленный на бок мотоцикл, а рядом с ним поднимался на ноги Саблин. «Что случилось?» — Бойко подбежал к следователю. Из переулка, где находился косметический бутик, показались три сотрудника полиции в штатском. «Туда, туда!» — указал Саблин в переулок на другой стороне улицы. «Быстрее! Она уйдет!» — крикнул он. Полицейские побежали в указанном направлении. «Ты в порядке?» — спросил Бойко. «Да, да, нормально». Саблин поморщился от боли в ноге. «Так, что произошло?» «Я ее упустил». «Упустил?» «Да, я прыгнул на мотоцикл, но она успела уйти». «Может быть, ребята ее сейчас догонят?» «Может». Саблин посмотрел на Бойко, продолжая растирать колено. Лейтенант отошел к подъехавшей полицейской машине дать указание обследовать мотоцикл на отпечатке и ДНК. Саблин выпрямился и вздохнул. То, что он упустил Романову, было неприятно. Но хуже, что кто-то предупредил ее о полиции у бутика. И он теперь точно знал, кто.